Но не в силах больше я молча оставаться здесь. Много-много тысяч раз Думала пойти я в путь за тобою, милый мой, Но ведь тело у меня слабой женщины, увы, Потому бессильна я. Спросят стражи на пути, Будут мне чинить допрос, Я не знаю, что сказать и какой держать ответ, Отчего, собравшись в путь, Медлю я идти к тебе. Каса Канамура. Японский поэт седьмого века. Она еще раз посмотрела в сторону светившегося окна. Сквозь легкие занавески отчетливо просматривались две мужские фигуры. Один мужчина был гораздо выше другого. Это и был как раз тот самый нужный ей человек. Уверенным, отработанным движением она подняла снайперскую винтовку. Главное в таких случаях не торопиться. Опыт приходит с годами, и она вдруг подумала, что может считать себя опытным киллером. И этим ремеслом она занималась уже более двух лет. Мужчина подошел к окну, словно по ее заказу, и безмятежно встал около него. Очевидно, он ни о чем не подозревал.